и ортодоксально-консервативные и либерально-обновленчески настроенные части русского православного духовенства сходились на том, что необходимо созвать поместный собор, не собиравшийся с 1682 года, и на нём решить все назревшие проблемы, прекратив тем самым опасные для церкви нестроения. Консерваторы надеялись с помощью собора укрепить свои позиции и раз навсегда пресечь смуту в среде духовенства. А либералы рассчитывали провести через собор программу своих церковных реформ. В конце 1905 года царь дал согласие на проведение поместного собора. Было учреждено предсоборное присутствие, занявшееся непосредственной подготовкой собора определением состава участников, выработкой программы и повестки дня и так далее. Однако с наступлением политической реакции изменилась ситуация. Воспрянувшая самодержавие нашло созыв собора не своевременным, и он был отложен на неопределённое время. Вверх в верхах церковных делах взяли консерваторы ортодоксии, разгромившие либерально-обновленческие группировки. Русское православие возвратилось на исходные позиции апологета-феодализма, с которых его так упорно, но безуспешно пытались увести поборники церковного обновления. Кризис традиционного русского православия не преодолели, а лишь загнали вглубь. Либерально-обновленческое движение начала XX века прекратило свое существование. Его участники были лишены возможности вернуться публично отстаивать свою точку зрения. Тем не менее, они не отказались от надежд на модернизацию русского православия и лишь ожидали подходящего момента для нового организованного выступления. Таким моментом стало падение русского самодержавия, ставшей реальностью после отречения от престола последнего российского императора Николая II. Кровавого После победы февральской буржуазно-демократической революции конфронтация церковных либералов с консерваторами вступила в новую фазу. Споры о дальнейших судьбах русского православия были перенесены на заседание Поместного собора Русской Православной Церкви, созванного санкцией буржуазного временного правительства в августе 1917 года. Они обещали быть затяжными и малоэффективными, но поскольку ни одна из спорящих сторон не шла на компромиссы пока шли соборные дискуссии увязшие в огромной массе второстепенных вопросов и частных проблем произошло событие снявшей проблему приспособления русского православия к условиям буржуазного развития свершилась великая октябрьская социалистическая революция перед приверженцами русской православной церкви стала другая задача, решать которую настоятельно заставляла сама жизнь определить свое отношение к новой социалистической реальности. Верующие и трудящиеся в своем большинстве решили эту задачу быстро, радикально и бесповоротно. Они активно включились в революционный процесс, горячо поддержали утвердившуюся советскую власть, приняли непосредственное участие в социалистическом строительстве, развернувшемся в городе и на селе. Сразу и однозначно определили свою позицию в данном вопросе и эксплуататорские классы, ставшие на путь открытой прямой контрреволюции и призвавшие себе на помощь интервента в Антанты. Что же касается церковного руководства и духовенства в целом, то у них поиски такого решения заняли годы и привели к резкому размежеванию в их рядах, к углублению раскола в русском православии. Не поняв серьезности свершившихся социальных перемен и не осознав необратимости проходившего в стране революционного процесса, иерархии священнослужителей Русской Православной Церкви чуть ли не единодушно отвергли и саму пролетарскую революцию и те перспективы общественного развития, которые она открывала. Патриарх Московский и всея Руси Тихон был избран на этот пост по местным соборам 1917-1918 годов.